Елена Рейн, Только так. Глава первая. Сидела за столиком в шумном клубе с двоюродной сестрой и откровенно скучала. Наверное, даже слабо сказано, я была зла и ужасно оскорблена, так как двадцать минут назад мое настроение окончательно испортил один олень. — Лена, да перестань ты беситься, забудь, — сказала Анна, стараясь меня подбодрить. — Черт возьми, ну как забыть? — возмутилась я. — Не думай, отвлекись. Мы же пришли сюда отдохнуть. С ангельской улыбкой ответила она. — Угу, отдохнешь тут, когда музыка по мозгам бьет, — проворчала я. — Так положено, — усмехнулась сестра. — Знаю. — И вообще, Ленок, забудь об этом индюке. — А разве светловолосые индюки бывают? — решила пофилософствовать. — У нас, да, мутант этакий. Угу. «Как странно это слышать от ангелочка вроде тебя!» – оскалилась я. «Лена, не ворчи!» «Нет, ну правда, ты искажаешь все понятия, которые у меня были!» «То есть?» – улыбаясь, спросила Анна. «Я считала, если симпатичная девушка работает секретарем, значит, она любовница директора, а ты...» «Ужас!» – прохрипела Аня, отпивая свой сок. «Ты моего начальника видела?» Недавно 65 годков отмечали. Не, да какая разница? Я тебе о понятиях, нажитых годами и опытом. Что значит какая разница? Ты вообще как себе это представляешь? Не, не хочу представлять, а тусташнит. И насмотрелась, между прочим. Позавчера наткнулась на американскую передачу. Там 65-летний мужичок женился на 22-летней девушке. И вместе с ней довольные на рыбалку ходят. «Любовь, морковь, черви и рыба», — рассказала я. А то дома некому было, так как жила одна, а подружка лучшая заболела. Хотя потом обязательно с ней поделюсь, если не забуду. Я тоже видела эту программу. Там еще сопливую алкоголичку показали, которая замуж вышла за старого толстого бородатого богатея и ворчала, что каждое утро он требует от нее варить одно яйцо ровно четыре минуты. Перетрудилась бедняжка. — Ага, и делала она это с шампанским в руках. — Так по ней видно, что она принимает дозу, чтобы целоваться с ним. Засмеявшись, мы выпили сок, и я сказала. — Вот что мы пьем апельсиновый сок, когда все пьют алкоголь? — Потому что мы не хотим, — довольно ответила Анюта. — Ты вообще ничего не хочешь, судя по тетиным словам, — посмеялась я. — Хочу свою отдельную квартиру, — пробурчала Аня. Надоело с родителями жить интересовалась я. Не стоит думать, что ее родители монстра. Нормальные родители, как у всех, переживающие за свое чадо. Да, в принципе, нет, но сколько можно слушать? Аня, когда ты уже познакомишь нас с кем-нибудь? Тебе 23 года. У меня в это время были ты и твоя сестра. И бесконечно. А когда родственники приезжают, так я бегу из дома, посидев 15 минут ради приличия чтобы не слышать их предложения претендентов на невостребованную меня. «Ну, конечно, все хотят тебя замуж выдать и не понимают, как такая умненькая, симпатичненькая девушка, работающая секретаршей в крупной строительной компании, до сих пор не завела мужика. Парадокс. Не встретила того неповторимого и единственного, которого на Аркане приведу домой, чтобы показать родителям и родственникам», ответила Анна. «Ого, с топором и у подъезда». Вот где в наше время неповторимые мужики водятся. Остальные до банальности одинаковые. Кто бы говорил, ведь раньше... И сестренка закрыла свой миленький ротик, увидев мои прищуренные глазки. Раньше. Конечно, в моей жизни однажды случилась огромная тупая любовь по имени Арсений. Но оказывается, он поспорил на меня с друзьями. Вспоминать совершенно не хотелось. Да я бы и не подумала о нем, если бы 20 минут назад... Этот, светловолосый Козлина не позвонил мне на сотовой и не предложил с ним перепихнуться. Так как соскучился, урод, в его волшебных мечтах. Да из чего бы? Прошло уже два года, как я отдалась по огромной любви и теперь кусала каждого, кто решался перейти черту друга. Не напоминай, что уж там, было да прошло. Умничка, еще бы доказала, оскалилась сестренка. Не поняла? Начни встречаться с молодым человеком, шуры Мура, стабильные отношение, деловито предложила Анна. Поражаюсь, и это мне говорит древняя девственница в 23 года, искренне возмутилась я. Тише, ты что, орешь? рявкнула Анна, оглядываясь по сторонам. Не знаю, поганое настроение Вотару, прости. Слушай, а давай с тобой по коктейльчику, предложила непьющая сестра. Ты же не пьешь! — уточнила я на всякий случай, а то, может, за две недели, что мы с ней не виделись, и пить начала. — Так надо же что-то менять в жизни, — весело сказала Аня. — А давай? Интересно увидеть пьяную сестру. А можно я тебя сниму на видео? И когда родственники будут говорить, что ты ангел, буду опровергать компроматом. Аня послала мне совсем уж недобрую улыбку, а потом, буркнув, что я вредина, стала нажимать кнопку вызова официанта. Через час после двух коктейлей мне стало очень хорошо, прямо-таки расслабилась. А вот Анютка конкретно изменилась. Напилась маленько, но держалась молодцом. Не скажешь ничего, пока народ не откроет. Речь иногда картавая выходила. Да что говорить, мы даже танцевать пошли, отрываясь так, как будто это последний день на земле. Слушай, посмотри, какой мужик! Вот чутье мне подсказывают, что это твое. Надо брать! весело заявила сестренка. «Да? Так покажи мне, где оно, мое счастье?» заинтересованно попросила я. Аня ткнула пальцем в сторону вибзон, зон где сидел темноволосый, высокий, накачанный мужчина лет теток двадцати шести и держал в руке стакан с соком, о чем-то беседуя с мужчиной, сидевшим напротив. Тот был менее мощным, крепкий блондин. Они о чем-то разговаривали и даже не пялились на танцпол. А блондин тебе. Идеальный вариант. Ты темненькая, маленькая, тебе самое то. С тобой он кажется варваром, только длинных волос не хватает. не ты посмотри на его лицо. Наглый диктатор. А жесты... Это же принципиальный наглый управленец. Ужас, кого ты мне подсовываешь? Возмущенно буркнула Аня. Нормальное лицо, даже ничего так приятное. Ты пьяная, что ли? спросил эта алкашка утрезвая меня. Не, а вот ты кого мне предложила? Качок какой-то. Странно, что еще разговаривает, а не с открытым ртом сидит. О, а давай к ним подойдем и, так сказать, загуляем. Предложил бывший непьющий ангелочек. Ты совсем, что ли? Перед приездом нового генерального директора от переживаний с катушек съехала, уточнила я. Не, даже не боюсь ни капельки. «Я же умница и свою работу выполняю отлично!» «Так, хватит пить, если не умеешь», — сказала и забрала ее бокал. «А может, тебе туда что-то подмешали, и ты сразу утупела?» Попробовала, вроде нет. «Ты просто боишься отношений», — уверенно заявила сестра. «Они мне не нужны, все козлы, стопроцентно». «Нет, даже вот я не боюсь, а ты?» — протянула Аня. «Да ну! Ну да! Вот сейчас сполосну лицо, попудрю носик и пойду соблазнять того белобрысого мужчину, которого ты мне напророчила. А ты, значит, до сих пор сопли жуешь по сене, раз кроме него ни с кем не ни. «Ой, как мне стало обидно из-за неправды! Вот прямо всю так и передернуло! И захотелось доказать всем, а главное себе, что я могу!» «Да, я могу иметь интимные отношения, улыбаться, соблазнять и творить все, что хочется. Даже с тем огромным, недружелюбным, темноволосым мужчиной. А давай, пошли в туалет, а потом к ним. И посмотрим, кто может, а кто треплется. Только договоримся сразу, что ты мало говоришь». «Я? А что, совсем плохо?» взволнованно спросила сестра. «Да нет, вроде и ничего». «Бред, ну мы фантазерки». Засмеялась Анна. Думаешь, сможем? А по мне так уже страшно. Уверена, все, хватит пить, пошли, любить. Весело смеясь, мы двинулись в туалет, а там стали приводить себя в божеский вид. Я посмотрела на красивую, хихикающую сестренку и с пьяным ужасом отметила ее постоянную довольную улыбку, а также то, что Аню немного шатала, чувствуя на белобрысом завалится. Во, посмеемся. Все вчетвером. Последние слова перед тем, как испортить мужчинам настроение, а может и порадовать их. Гуляем и отрываемся по максимуму. И вот они. Сидят и не знают о нас. Краем глаза подметила, что Анютка стала забавлять шаг. А я что, одна буду приставать? «Аня!» – рявкнула я. «Что?» – промямлила она. «Ты что там мне втирала?» «Так я это, боюсь, Белобрысова. Он злой, голодный и...» «А вдруг они геи? Вместе же сидят! Пошли к другим, маленьким и добреньким!» «Ты что несешь? Ты их наглой мордой видела? Геи так не умеют!» Уверенно заявила я. «А может, это два доминанта?» – ляпнула она мне. «Аня, ты трусиха! Пошли домой!» Резко предложила, повернувшись к выходу, зная, чем сестренку подзадорить. Тут же она дернула меня назад и недовольно сказала. «Я не трусиха. Все решено, идем к ним и сделаем, что хотели». «Угу, тогда так как надо пользоваться пьяной смелостью, чтобы осуществить тайные мечты, а вот ты...» «И я», – буркнула она и, обойдя меня, пошла напрямик к вип-зоне с нашими претендентами. «Я направилась за ней, понимая, что сейчас что-то будет». «Эх, была не была».